Часть первая. Офисная полоса препятствий. Глава первая. С небес на землю. Женщины в начале и середине карьеры. Современная выпускница высшего учебного заведения воспринимает отсутствие женщин на руководящих постах в бизнесе, как и в других областях, как пережиток прошлого. Она полагает, что достигнув возраста одной из нескольких десятков СЕО в списке Fortune 500, увидит, что кадровая вертикаль компании будет примерно отражать реальную расстановку сил с точки зрения гендерного соотношения профессионалов одного уровня. Вероятно, на протяжении обучения она слышала о женщинах-лидерах, благодаря достижениям которых – Последующие поколения получали возможности карьерного роста. Возможно, читала, например, о бывшем министре торговли США Барбаре Франклин, о которой мы рассказываем в конце этой главы. Ее история демонстрирует, что женщины в состоянии удерживать власть и открывать дорогу тем, кто приходит вслед за ними. Детально проинтервьюировав более 20 выпускников, мы выяснили, что представители обоих полов, воспитанные на рассуждениях о расширении прав и возможностей женщин, прошедшие совместное обучение в классах и на спортивных площадках, предполагают, что в будущем женщины-лидеры должны стать обычным явлением. Учитывая известные преимущества высшего образования, Молодые выпускницы вполне обоснованно полагают, что гендерное неравенство вряд ли будет иметь какое-либо влияние на их профессиональную траекторию. И хотя в целом им хорошо известно о негативных последствиях дискриминации и предвзятом отношении, они верят, что ситуация с незначительным присутствием женщин на руководящих постах «меняется». Как выразилась одна из выпускниц, и, что возможно гораздо важнее, это вообще не имеет значения, потому что я все равно надеру им всем задницы. Подобная точка зрения, равно как и оптимистичный решительный настрой, встречается не так и редко. Опрос, проведенный в 2015 году среди женщин-миллениалов, чей средний возраст был около 25 лет, с опытом работы до трех лет, показал, что почти половина из них уверены в собственных шансах подняться на самую высокую ступень корпоративной иерархии в компаниях, с которыми опрошенные сотрудничали на момент интервью. Они также отметили возможности карьерного роста наиболее привлекательным аспектом работодателя. В проводимом нами исследовании выпускников МБА, девушки-миллениалы оценили этот критерий как второй по важности среди характеристик места работы после качества взаимоотношений. Причем мужчины их возраста выделяли те же приоритеты. Стоит ли в таком случае удивляться, что молодые женщины, приступив к работе в офисе, не только намерены добиться профессионального успеха, но и считают его достижимым? Сегодняшние выпускницы росли в эпоху, когда женщины составляли почти 50% рабочей силы США. И «галпауэ» — с английского «сила женщин» — стала лейтмотивом поп-культуры, проявляющимся на всех ее уровнях, начиная с детских книг и футболок и заканчивая музыкальными хитами. Такое положение вещей вовсе не означает, что девушки не замечают затянувшегося периода гендерного неравенства. Будучи свидетелями бесконечных споров и испытывая болезненные разочарования, связанные со стремлением иметь все и сразу, женщины, которые вступают в ряды белых воротничков, прекрасно осведомлены о распространенном убеждении, что семейные заботы мешают карьере, и рассматривают конфликт между воспитанием детей и работой как глобальную социальную проблему. «Думаю, баланс между работой и личной жизнью – это отпуск по беременности и уходу за ребенком и общее дошкольное образование», – отметила одна молодая женщина. Исследование, проведенное в 2015 году среди несостоящих в браке и бездетных граждан в возрасте от 18 до 32 лет, показало, что девушки понимают, как подобные меры поддержки повлияли бы на их перспективы. Они чаще всего выступали за равноправные отношения с будущим супругом, в которых обязанности по содержанию семьи и уходу за детьми разделены поровну, если бы им гарантировали оплачиваемый семейный отпуск, дотации по уходу за ребенком и гибкий рабочий график. И дело не в том, что женщины или мужчины, если уж на то пошло, не знают о структурном гендерном дисбалансе на местах. Напротив, такое сложно не заметить. Поисковый запрос в базе данных IBI ProQuest на тему гендерного разрыва предвзятости и дискриминации в журнальных и газетных публикациях, датированных тысячи 2016 годами, выдавал более 5000 результатов, причем еще до мощного резонанса в СМИ, связанного с движением хэштег «Миту». В целях изучения первого профессионального опыта мы опросили более 20 студенток дважды, сначала за несколько месяцев до окончания обучения, а затем год спустя. К части из них мы повторно обратились уже через пять лет – когда интервьюируемые стабильно работали в компаниях. Отвечая на вопрос об ожиданиях и влиянии гендерной принадлежности на карьерный рост, и мужчины, и женщины отмечали существующую дискриминацию. Выпускники мужчины, рассуждая о старте карьеры, полностью осознавали свое привилегированное положение. Я знаю, что на работе процветает сексизм, «Предполагаю, что во многих ситуациях ко мне будут относиться как к более ответственному человеку только потому, что я мужчина, причем белый мужчина», — рассказал один из них. Его сверстница, планировавшая продолжить обучение в юридической школе, отметила, что в такой области, как юриспруденция, по-прежнему преобладают мужчины. Статистики я не знаю, поэтому могу ошибаться, но совершенно точно специалисты более старшего возраста во всех этих фирмах, как правило, мужчины, а женщин на подобных должностях не так много уже лет 20, как. Одна из ее ровесниц, принятая после окончания университета в консалтинговую фирму в сфере здравоохранения, придерживается примерно того же мнения. В моей компании, безусловно, есть женщины, но на уровне бизнес-партнеров их не так много, хотя, возможно, это просто последствия сложившихся в прошлом стереотипов. Вера в возможность надрать задницы рождает чувство собственной значимости и, как следствие, силу преодолевать последствия любой потенциальной дискриминации. Как заверила нас другая выпускница, мое поведение демонстрирует серьезность отношения к делу, и как только другие в этом убедятся, гендерная составляющая уже не будет иметь значения. Годами впитывая идеи о собственном потенциале, на старте карьеры женщины могут всерьез рассуждать о том, что предыдущим поколениям не хватало не только возможностей, но и стимула двигаться вперед. Если вы посмотрите на эти консалтинговые фирмы, то на самой их верхушке, например, среди бизнес-партнеров, увидите очень-очень мало женщин. И, на мой взгляд, это в определенной степени похоже на результат собственного выбора, считает одна из выпускниц. С ее точки зрения гендерный фактор не играет большой роли там, где оба пола представлены равномерно. По крайней мере, в моем коллективе, фирме, должно быть много женщин. Вообще не вижу никаких проблем с этим. Однако подобные прогрессивные высказывания идут вразрез не только с исследованиями влияния гендерных предрассудков на карьерный рост, но и с реальным опытом женщин в этой области. Возьмем, к примеру, Карлу студентку последнего курса, получившую престижную стажировку в международной маркетинговой фирме. Она вспоминает, как поехала в Лондон на собеседование, где собрались директора филиалов со всего мира, и все как один по ту сторону стола были мужчины. Это выглядело довольно странно. Впрочем, размышляла она, предвкушая будущую стажировку, В то же самое время это казалось и весьма интересным, ведь среди всех кандидатов было только восемь парней, остальные двадцать две заявки подали девушке. Поэтому невольно задумываешься об определенных подвижках. Так через двадцать лет противоположная сторона стола будет выглядеть немного по-другому. Убежденность Карлы в том, что в руководстве станет больше женщин, подразумевает, конечно, и ее собственную веру в то, что она сможет подняться до этого уровня в течение двух последующих десятилетий. Ее взгляды на собственное будущее подверглись испытанию уже год спустя. Когда мы со всеми участниками программы встретились с одним из руководителей компании в Нью-Йорке, где мы закончили стажировку, он назвал по имени всех парней, но не вспомнил, как звали девушек. Он не помнил ни имени той, что была просто самой старшей из стажеров, ни той, что училась уже на последнем курсе, зато прекрасно знал, как обратиться к первокурснику из моей группы. Случаи со студентками из группы Карлы, ставшими практически невидимками для одного из директоров компании, вовсе не единичны. Большое количество исследований подтверждает, что начальство, коллеги, подчиненные воспринимают женщин как более низких по статусу. Их часто хвалят за стереотипно-женские черты, такие как готовность помочь. Однако по формальным критериям эффективности они проигрывают, получая к тому же меньше задач, дающих возможность проявить себя, и продвинуться по карьерной лестнице, нежели коллеги-мужчины. Недооценивается и женский вклад в командный успех. Если только окружающие намеренно не подчеркивают эти достижения, женщин воспринимают как менее компетентных и не обладающих выдающимися лидерскими качествами сотрудников в сравнении с мужчинами. Помимо прочего женщин беспокоят отсутствие очевидной пользы от собственной работы даже если речь идет о планировании мероприятий или протоколировании совещаний то есть о задачах которые не только не ценятся работодателям но и не связаны с карьерным ростом или вознаграждением попытка их избежать скорее всего будет встречена критикой. противоречие между амбициями карлой и тем, какое мнение по поводу профпригодности женщин сложилось у забывчивого начальника, увеличивает разрыв между стремлениями девушек в начале карьеры белых воротничков и их реальными достижениями. Растущая пропасть – повторение модели, зародившейся во времена, когда женщины только начали массово получать профессии и устраиваться на работу наше собственное исследование, связанное со студентами Гарвардской школы бизнеса из поколений бэби Бумеров и Икс, чья карьера после получения степени MBA стартовала в 1980-е и 1990-е годы, дает конкретные примеры. Эти мужчины и женщины с практически одинаковыми нравственными ориентирами чрезвычайно высоко оценивали работу, приносящую смысл и удовлетворение, профессиональные достижения и возможности для карьерного роста и развития. То есть выпускники обоих полов, имеющие за плечами великолепное образование, в равной степени стремились продвинуться по службе и достичь определенных результатов, и вряд ли это можно назвать ошеломляющим откровением. Однако на деле профессиональные достижения женщин оказались менее значимыми. Они реже, чем мужчины их возраста, занимали высокие посты или вообще руководящие должности. Причем из этого вовсе не следует, что выпускницы попросту выбрали менее ответственную работу. Они были недовольны многими аспектами собственной карьеры и в гораздо большей степени по сравнению с мужчинами своего круга заниженные планки погружения в карьеру прошло шесть лет и целеустремленная девушка юрист которую мы цитировали ранее окончила университет стала адвокатом и теперь работает в крупной фирме однако уверенность ее несколько пошатнулась мне потребовалось Некоторое время, чтобы втянуться, особенно трудным был первый год, когда зачастую я оказывалась самым младшим сотрудником в офисе и единственной женщиной. В этой юридической фирме вообще-то много женщин, но все равно нередко получается так, что, например, во время конференц-связи с двенадцатью коллегами, когда ты находишься в одном помещении с десятком человек, оказывается, что нужно принести воды». Ты оглядываешься, и угадайте, кто бы это мог быть? Просто уже сам факт, что подобное происходит постоянно и вовсе не является единичным случаем, в конце концов начинает доставать. Особенно, когда мужчина обращается к вам в сороковой раз, абсолютно не уважая вас, ваше время или усилия. Все это накапливается, и на определенном этапе вы понимаете, случайности не случайны. Если я планирую пообедать с пятью коллегами, и у двоих из них в последний момент меняются планы, я стал замечать, что это срочное задание часто случается с цветными женщинами. Причина нередко во вдруг появившихся сверхсрочных делах, которые на самом деле не настолько и важны. Со временем становится больно видеть и слышать все это». Восприятие ситуации действительно может меняться со временем. И это заметила не только наша героиня. Другая молодая женщина, проработав пять лет в финансовой сфере, осознала, что отсутствие женщин-лидеров в ее фирме вовсе не является досадным пережитком. Я определенно ощущала обособленность. Была не такой, как мои коллеги. Совершенно точно не хватает примеров для подражания. Женщин вокруг вообще меньше – а, поднимаясь выше и выше по карьерной лестнице, представительниц своего пола встречаешь все реже и реже. Я в самом деле чувствовал, что нахожусь в меньшинстве и понимала что ориентиров у меня не так много. Согласно исследованию женщин-миллениалов, о котором мы упоминали ранее, доля тех, кто видит в себе потенциал вырасти до руководящих должностей к тридцатилетнему летнему возрасту падает на 10 пунктов, до 39%. Заниженные ожидания, скорее всего, обусловлены определенным опытом. Ежегодное исследование женщины на рабочих местах, проведенное компаниями McKinsey и Лин Ин, показало, Вероятность того, что женщина получит повышение в начале карьеры, на 18% ниже, чем у коллеги мужского пола. К аналогичным выводам привел целый ряд опросов. Проанализировав литературу, изучающие лидерство профессора Элис Игли и Линда Карли отмечают. Обычно в плане карьерного роста предпочтение отдают мужчинам, даже если учитывается такая характеристика, как опыт работы. Немногим женщинам удается переломить неблагоприятную ситуацию. Известно, что лишь в 5% компаний из списка фондового индекса S&P 500 высшие руководящие должности занимают женщины. Более широкий взгляд на подобное положение вещей транслирует Всемирный экономический форум Присутствие женщин на управленческих и других высоких постах ни в государственном, ни в частном секторе не имеет тенденции к равному соотношению с мужчинами. Одна из выпускниц программы MBA выпуск 2013 года рассказала, Сразу после окончания университета, по крайней мере, в моей консалтинговой фирме, соотношение мужчин и женщин было примерно 50 на 50. В целом, при таких обстоятельствах ты чувствуешь себя просто человеком, а не представительницей женского пола. Никто никогда не относился ко мне по-другому. Меня оценивали по максимуму. Я всегда ощущала себя сильным игроком. Однако, как правило, такое равновесие недолговечно. Получив после окончания бизнес-школы должность руководителя, та же девушка отмечала, что все чаще становится единственным женским голосом в помещении. Выпускница программы MBA-2014, устроившаяся в другую компанию, описала похожую ситуацию. «Если вы хорошо выполняете свою работу и эффективно решаете проблемы, будучи сотрудником младшего звена», «Отношение будет абсолютно одинаковым и к женщинам, и к мужчинам. Я правда так думаю. Конечно, есть некая неосознанная предвзятость, однако в целом я совершенно не ощущала, что меня в чем-то ущемляли или как-то иначе воспринимали. Сейчас, когда я стал руководителем, ситуация изменилась». У меня по-прежнему есть установка, что если не лезть на рожон и усердно трудиться, успеха обязательно добьешься. И я верю, что так оно и есть. Я все так же считаю, что в моей фирме сотрудников оценивают по профессиональным качествам и заслугам. Тем не менее, я наблюдаю, как коллеги-мужчины придумывают гениальные решения, чтобы добиться признания, выстроить отношения и показать, что они заслуживают доверия, но никогда не видела, чтобы женщины делали нечто подобное. Большинство партнеров – мужчины. Они действуют определенным образом и ожидают определенных поступков. Ощущение этой женщины, что мужчины имеют больший доступ к ключевым внутренним ресурсам компании, теснее взаимодействуют с коллегами, подтверждается результатами исследований ряда высокодоходных отраслей от венчурного капитала и инвестиционных банков до юриспруденции. В сферах деятельности, где господствует модель ученичества, такие отношения имеют решающее значение для продвижения по службе. Как объяснила наша героиня, в ее фирме наставничество и поддержка со стороны старших коллег распределены неравномерно. Возникает вопрос. Если я попытаюсь создать партнерскую сеть, кто мне в этом поможет? Вот здесь-то у меня и появляются проблемы. Общалась недавно с группой женщин моего звена, и они все говорили что-то вроде «Я хочу стать партнером, мне нравится эта работа, но не знаю, кто поможет мне это осуществить». Мы посмотрели на ситуацию со стороны и задались вопросом, почему никто из нас не чувствует поддержки в организации такой платформы, в то время как у коллег-мужчин она точно имеется. Поэтому неудивительно, что чем выше должность, тем меньше вероятность встретить на ней женщину. Согласно исследованию 2017 года, если в среде младших сотрудников доля женщин составляет 48%, то на уровне вице-президентов она падает до 30%, а на более высоких позициях До 25%. Такая степень представленности образует порочный круг. Заняв руководящие позиции, женщины замечают, что новый уровень не настолько сбалансирован по гендерному признаку, как предыдущие, поэтому начинают задумываться, а долго ли смогут тут продержаться. Даже в отсутствии личного опыта борьбы с открытой предвзятостью или дискриминацией Они видят, что карьерный успех зависит от пола. Ощущение призрачности лидерских перспектив усиливается, как только женщины понимают, что оказались в стороне от возможностей для развития и роста, либо вообще не имеют к ним доступа. В многонациональных компаниях опыт работы в должности международного уровня, например, является ключевым этапом на пути к наивысшим управленческим позициям. Однако 18% женщин поколения миллениалов не верят, что у них и их сверстников-мужчин шансы получить подобные назначения равны. Они не уверены в том, что работодатель предоставит им такой же объем перспективных задач, как и коллегам-мужчинам. В целом, Женщины в возрасте до 30 лет не склонны рассчитывать на то, что смогут достичь такого же высокого положения в компаниях, как их сверстники противоположного пола. И они правы. Даже среди выпускников Гарвардской школы бизнеса успех характеризуется гендерным неравенством. В период расцвета карьеры или на этапе ее завершения женщины по сравнению с мужчинами Гораздо реже имеют прямых подчиненных, отвечают за прибыль и убытки компании, равно как и оказываются в высших звеньях руководства, будь то позиции топ-менеджеров или членства в совете директоров. В первые несколько лет работы еще может казаться, что пол не имеет значения, но по мере продвижения по иерархической лестнице, женщина замечает, что с каждой новой ступенью соратниц становится все меньше. Несмотря на то, что факт сокращения числа женщин на должностях, предполагающих высокую степень ответственности и власти, совершенно очевиден, причины утечки кадров и способы их устранения остаются неясными. Мнения по этим вопросам расходятся. Одно из широко распространенных убеждений гласит, гендерный разрыв на самом деле обусловлен тем, что со временем карьерные планы женщин – меняются, и руководящие должности перестают играть для них настолько важную роль. Здесь подразумевается, что низкая представленность женщин в сфере управления неизбежна или, по крайней мере, связана в большей степени с личными предпочтениями, а не с организационными барьерами. Это расхожая Точка зрения бытует даже среди самых успешных женщин, которые, кстати, ссылаются на нее не реже мужчин. 85% выпускниц HBS, участвующих в нашем исследовании, определили приоритет семьи как главный барьер для карьерного роста. Возможно, не стоит удивляться распространенности данного суждения, учитывая, что конфликт карьеры и семьи, как был центральной темой СМИ в материалах о гендерной проблематике 2001-2009 годов, так и остается в дискуссиях на тему места работы в жизни женщины сегодня. Вспомнить хотя бы бурные споры, вызванные в 2012 году статьей «Энн-Марис Лоттер», «Почему женщины по-прежнему не могут иметь всего», Опубликованный в «Атлантик», и ее книгой «Нерешенная проблема» «Женщины-мужчины. Работа-семья», вышедшей в 2015 году. Тем не менее, и эта точка зрения не дает исчерпывающих объяснений проблемы. Наше исследование с участием выпускников HBS – показало, что гендерный разрыв на уровне высшего руководства не может быть обусловлен только тем, что женщины предпочитают принимать решения по поводу карьеры, такие как взять тайм-аут, отказаться от повышения или выбрать более гибкий график, всего лишь для того, чтобы выполнять семейные обязанности. При любом сочетании условий проживания в семье а также таких факторов, как возраст, количество детей, отрасль и размер компании, существенный разрыв в соотношении мужчин и женщин на руководящих должностях все равно сохранялся. Поэтому нет никакой уверенности в том, что именно семья становится причиной ухода женщин с работы. Из более чем 70 тысяч опрошенных сотрудников лишь 2% женщин планируют покинуть свою нынешнюю компанию, чтобы сосредоточиться на домашних обязанностях. Как организации препятствуют карьерному росту женщин? Несмотря на сомнительную достоверность, рассуждения по поводу торможения карьерного роста из-за личной незаинтересованности – все же влияют на интерпретацию компаниями причин недостатка женщин в рядах руководителей и, соответственно, их попытки устранить этот разрыв. Как следствие, организации не в состоянии обратить должное внимание, либо вообще заметить истинные мотивы гендерного неравенства. Одна из поучительных историй на эту тему произошла в крупной консалтинговой компании, которая привлекла группу внешних аналитиков для анализа сложившейся диспропорции и разработки рекомендаций, которые позволили бы большему количеству женщин подняться по должностной лестнице. Результаты исследования стали для руководства сюрпризом. В то время как компания предполагала, что увольняются в основном женщины, причем потому, что не справляются с требованиями, выяснилось, что уходят сотрудники обоих полов и примерно в равном количестве. Более того, культуру круглосуточной работы, в значительной степени обусловленную практикой сверхпланового выполнения обязательств перед клиентами в качестве способа превзойти коллег, и мужчины, и женщины считали Изнурительный и удручающий В ходе подробных интервью стало понятно, что и те, и другие Оценивали сложившийся график как несовместимый с аспектами полноценной жизни В том числе с ответственным родительством Изучив полученные данные, руководители компании отказались принимать их во внимание. Вместо того, чтобы начать бороться с перегрузкой, как истинной причиной, по которой сотрудники, независимо от пола, были несчастны и плохо себя чувствовали, начальство лишь укрепилось во мнении, что женщины просто менее приспособлены к выполнению сложных задач на высоких должностях. В понимании владельцев фирмы решение вопроса заключалось в том, чтобы продолжать поощрять женщин, но не мужчин, чей график был не менее напряженным, пользоваться преимуществами, ориентированной на семью внутренней политики, такими как гибкий или сокращенный график. Однако наличие подобных льгот вело к подавлению лидерских амбиций женщин, что лишь укрепляло уверенность руководства в том, что они не могут справиться с нагрузкой на ответственных должностях. Таким образом, проблема, которую компания надеялась решить, была законсервирована. Когда работодатель из благих побуждений, стремясь помочь в развитии карьеры, назначает сотрудниц на менее статусные и менее оплачиваемые позиции, он лишь утверждается во мнении, что главную роль женщина исполняет вне офиса. В то же самое время гендерное неравенство внутри семьи, подкрепляет культурную норму, при которой мужчины ассоциируются с оплачиваемой работой, а женщины – с воспитанием детей. Находясь в гетеросексуальных отношениях и имея постоянную занятость, они берут на себя большую часть забот по уходу за членами семьи. Даже в обеспеченных парах, использующих наемный труд – Для помощи по дому на плечи женщины ложится львиная доля координации ведения домашнего хозяйства. Среди выпускниц HBS, сегмента высокообразованных и успешных профессионалов, доля женщин-миллениалов, предполагающих необходимость пожертвовать карьерой ради детей, равна 37%. В то время как в поколении X она была на уровне 28% а среди бэби-бумеров не превышало и 17%. Заниженные эгалитарные ожидания молодых женщин напоминают о том, что движение к гендерному равенству застопорилось не только в профессиональной сфере, но и в семье. Действительно, сдержанные надежды женщин-миллениалов отражают реальность, с которой сталкивались предыдущие поколения. Значительная часть Выпускниц поколений Икс и Бэби Бумеров признались, что состоят в традиционных браках, где на них лежит большая часть заботы о детях, в то время как собственная карьера отошла на второй план, на что они никак не рассчитывали, заканчивая обучение. Недавняя пандемия коронавируса показала, от матерей до сих пор ждут выбора между профессиональной реализацией и семьей в условиях внезапного закрытия школ и детских садов, а также рисков, связанных с привлечением нянь, сиделок или родственников, женщины с маленькими детьми сократили рабочие часы в 4-5 раз по сравнению с супругами. Влияние пандемии на профессиональную реализацию женщин в долгосрочной перспективе еще не ясно, но вполне вероятно, что во многих семьях возросшая потребность в уходе за детьми будет способствовать гендерному разделению ролей, препятствуя карьерному росту матерей. Несмотря на явные признаки негативного влияния внешних обстоятельств на лидерские амбиции женщин, в обществе по-прежнему сохраняется уверенность, что причина кроется в них самих. Даже недавние выпускники, участники нашего исследования – демонстрировавшие сильную заинтересованность в гендерном равноправии на работе, часто объясняли небольшое количество женщин в своих компаниях или командах их недостаточной амбициозности. По словам одной из обладательниц диплома, работающей в представительстве крупной американской консалтинговой компании в Европе, Сложно найти женщин, соответствующей квалификации, готовых на многочасовые консультации. Делать выбор между карьерой и семьей становится чрезвычайно трудно. Работа не позволяет полноценно проводить время с близкими, и многим женщинам нелегко принять подобное решение. Выводы неоднозначные. Мужчины, к примеру, не видят в этом ничего сложного. И все же... Как выяснила, но не поверила результатам ранее упомянутая фирма, мужчины действительно переживают, когда от них требуется пожертвовать временем, предназначенным для семьи. Однако реагируют на это иначе. Они, как правило, прибегают к самым разным стратегиям. Например, тихо сокращают рабочее время или ограничивают свою доступность – оставаясь таким образом незамеченными и избегая репутации людей, недостаточно преданных делу. Между тем шквал комментариев о невозможности совмещения карьеры и семьи обрушивается на женщину. Ее собеседование на должность руководителя едва ли обойдется без вопросов, заданных порой с недоверием, о том, как ей удается заботиться о семье и параллельно работать. Женщины, идущие по нестандартному пути, иногда сталкиваются не только со скептическим отношением к собственной способности справляться и с тем, и с другим. Серия исследований показала, что мужчины, чьи жены не работают, негативно относятся к коллегам-женщинам и чаще препятствуют их карьерному росту. Подобный посыл... Рождает определенный диссонанс в сознании молодых женщин, особенно в сочетании с лозунгами о женской силе и потенциале. Девушки могут все, кроме совмещения ролей матери и лидера. Одна выпускница заявила, что вряд ли в будущем на работе к ней будут относиться иначе, чем к мужчинам, но в то же время заметила, что в любой сфере деятельности женщины и дети – это проблема. Непонятно, означает ли это, что проблема женщин и детей вызовет какие-то трудности у нее. Очевидно лишь, что она понимает, конфликт между работой и семьей имеет гендерный характер и является вопросом для обсуждения в среде работающих женщин. Согласно исследованию, проведенному среди миллениалов, семейные обязанности в целом рассматриваются молодыми сотрудниками как проблема – 44% женщин и 49% мужчин считают, что решение воспользоваться предложенными компанией гибким графиком и программами, нацеленными на поддержание баланса между работой и личной жизнью, имеет негативные последствия. И, по мнению аналитиков, они отнюдь не ошибаются. Все эти преимущества – сопряжены с замедлением роста заработной платы и сокращением возможностей профессиональной реализации. Специалисты даже придумали этому название «флексибилити стигма», дословно с английского «печать гибкого графика». Термин обозначает распространенное убеждение, что человек, работающий без строгой привязанности к заведенному в компании графику – вносит меньший вклад в общее дело или менее заинтересован в работе. То есть препятствия на женском карьерном пути создаваемые работодателями, а не детьми. Социолог Помело Стоун в своей выдающейся работе, посвященной женщинам с высшим образованием, вынужденным оставить работу, пришла к выводу. Такие сотрудницы откажутся от места по причине сокращения или потери профессионального интереса с меньшей вероятностью, чем из-за внезапного ограничения возможностей, потери наставников и покровителей, а также из-за корпоративной культуры, которая приписывает матерям более низкий статус, даже если до беременности они считались лучшими специалистами. Подобные перемены – могут застать женщин врасплох, особенно двигавшихся по восходящей траектории. Разве удивительно, что талантливые юристы, банкиры, технические специалисты и консультанты надеются сохранить свою должность и продолжить карьеру после того, как станут родителями, благодаря упорному труду и стратегическому планированию, тем качествам, которые позволили им добиться успеха? Однако они вряд ли сумеют понять, каким образом происходит трансформация текущей ситуации в нечто обесценивающее их работу и чреватое непредвиденными обстоятельствами, блокирующими карьерный рост Представьте себя, скажем, менеджером среднего звена в крупной фирме, оказывающей профессиональные услуги Вы начали работать в компании после университета, затем вернулись туда спустя 4 года, получив степень MBA с целью стать партнером. Ваша работа высоко оценивается, вы налаживаете отношения с несколькими ключевыми руководителями и даете понять своему начальнику, что хотели бы получать задачи, способствующие развитию и демонстрации вашего потенциала. Затем вы создаете семью и после родов берете стандартный для вашей компании отпуск по уходу за ребенком. Вернувшись в строй, планируете встречу с руководством. Хотите договориться, что в течение следующего года сосредоточитесь на работе с местными клиентами и попросить о возможности уходить домой около четырех часов дня, чтобы забирать сына из яслей, в то время как нормой в вашем отделе является работа в офисе или на объекте клиента минимум до семи часов. Вы объясняете, что после ночных домашних забот будете работать не меньше, а даже больше часов удаленно онлайн из дома. Вы помните, что... Когда вы только пришли в компанию, эти виды соглашений наряду с отпуском по уходу за ребенком, которые вы только что взяли, рассматривались как ключевые преимущества компании. Вам также запомнилось, как один из партнеров, выступая на форуме для женщин, отметил их значительный вклад в реализацию корпоративной программы поддержки и продвижения сотрудниц, чтобы убедиться в достоверности этой информации. Вы просматриваете анкеты отдела кадров и укрепляетесь в своей вере, что предлагаемая вами модель четко прописана в качестве возможных вариантов. На встрече вы также напоминаете своему начальнику о нескольких предстоящих задачах, которые, как вы уже обсудили, имеют решающее значение для вашего карьерного роста. Кроме того, отмечаете, что обладаете исключительной квалификацией для руководства крупным проектом с важным клиентом. Несмотря на то, что вы проработали в фирме почти 8 лет и знаете, что ваш руководитель был впечатлен вашими достижениями, разговор проходит не так, как ожидалось» с вашими пожеланиями соглашаются и быстро сворачивают встречу. В последующие месяцы вы обнаруживаете, что начальник не так и доволен вашей работой, что вызывает недоумение, учитывая, что результаты либо не хуже тех, что были раньше, либо даже превосходят ваши прошлые показатели. Вы расстраиваетесь, когда босс поручает более молодому коллеге-мужчине ответственные задания, которые как раз вам по плечу. А попросив включить вас в проект, слышите, что коллега подходит лучше, хотя и хуже знаком с этой отраслью. Со временем вы понимаете, что вас продолжают обходить стороной именно в тех проектах, которые могли бы продвинуть вас к партнерству. Вы также замечаете, что более высокопоставленные коллеги которые когда-то обращались к вам за советом или с особыми просьбами, перестали это делать. Таким образом, незаметно ваша просьба об изменении рабочего графика становится флексибилити стигма, тенью, ложащейся на вашу работу. Исследователи отмечают ее влияние как на репутацию, так и на конкретную ситуацию. Как только ограничения, связанные с уходом за ребенком, начинают бросаться в глаза, падает и качество рабочих задач. Это само по себе может разрушить карьеру, учитывая, что профессиональный рост во многом зависит от узкоспециализированной подготовки. Впрочем, масштаб подобных негативных последствий преувеличен, ведь помимо этого появляются и другие проблемы, например, трудности в поиске наставников, что, опять же, Крайне важно для продвижения в элитных профессиях Осознавая, что прежняя репутация не восстанавливается Ситуация не меняется Вы чувствуете себя все более оторванной от своей работы Которая когда-то являлась источником Глубокого смысла и удовлетворения Разочаровавшись, вы отправляете резюме в конкурирующую фирму Где открыта вакансия на аналогичную должность зная, что у них больше женщин-партнеров, чем у вашего нынешнего работодателя. Вы воодушевляетесь, когда менеджер по персоналу приглашает вас на собеседование, но, несмотря на ощущение успешного разговора, вы не получаете ответа. И хотя вы говорите себе, что им, наверное, просто нужен был человек с другим опытом, невозможно не задуматься, а не сыграла ли роль наличие у вас маленького ребенка. HR-специалист не спрашивал вас о семье, но вы знаете, что несколько бывших коллег и друзей тесно сотрудничают с этой компанией. Услышав, что на работу был принят старый друг по колледжу, молодой отец, супруга которого сидит дома с двумя детьми, невольно задаетесь вопросом, не посчитали ли его более надежной, чем вы кандидатурой». У преследующей вас мысли о том, что возможности для приема на работу не совсем равны, есть название, опять же основанное на социальной науке – расплата за материнство. У женщин с детьми меньше шансов получить работу, чем у мужчин, будь они с детьми или без, или чем у бездетных женщин. И мы знаем почему матерей воспринимают как менее целеустремленных и менее компетентных, чем представители иных групп. Причем расплата эта – разница в зависимости от пола. Так, например, существует отцовский бонус, который гарантирует мужчине с ребенком, особенно профессионалу, Белому с высшим образованием, чья семья приветствует традиционное гендерное разделение труда, большую по сравнению с бездетным коллегой зарплату, независимо от количества отработанных часов. На данном этапе, столкнувшись с тем, что ваш карьерный рост тормозят, вы вполне можете решить уволиться, если это возможно с финансовой точки зрения. И в данном контексте такой выбор выглядит не столько желанием уйти, сколько реакцией на отсутствие перспектив на текущем месте работы. Стоит ли удивляться, что именно амбициозные женщины, обладательницы выдающихся дипломов и впечатляющего послужного списка, делают паузу в карьере или вообще отказываются от нее? Глубокое чувство удовлетворения, которое они получают от профессии, Испаряется, когда пропадают возможности учиться, расти и руководить. Высококвалифицированные выпускница MBA, покидающая компанию, ярчайший пример того, как женщины разочаровываются в работе, где им не позволяют полностью реализовать свой потенциал. Как преуспеть в бизнесе? И почему женщинам это сделать сложнее? Получив возможность поступать в лучшие юридические, медицинские и бизнес-школы в середине XX века, все большее число женщин стремились получить профессиональное образование, нивелировать структурные ограничения при поиске работы и продвижении по службе. Одна из выпускниц бизнес-школы в воспоминаниях, посвященных получению степени MBA в 1980-х годах, так описала свое решение о поступлении. «Слишком часто казалось, женщинам не хватает авторитета, чтобы взять ситуацию под контроль и заставить к себе прислушаться. Когда я думала о собственном бизнесе и о работе, которую буду выполнять, помогая людям реализовывать и финансировать их идеи, я представляла, как сижу перед банкиром и пытаюсь убедить его или ее судить деньги моему клиенту. Как только образ сформировался окончательно, я решила поступать на MBA. Это обучение стало моим молчаливым партнером, помогающим укрепить авторитет. Наличие... МБА или другого специализированного диплома по-прежнему является для работы дателей показателем не только качества подготовки потенциального сотрудника, но и его амбициозности, профессиональной ориентированности. Число женщин, идущих по пути первых выпускниц, растет. Сегодня сорок пять процентов абитуриентов, поступающих в бизнес-школы, составляют женщины. Получение степени МБА особенно в высшей школе, теоретически должно способствовать нивелированию неравномерно распределенных возможностей и противостоять гендерным стереотипам, из-за которых авторитет женщин в определенных обстоятельствах подвергается сомнению. Бизнес-педагоги, конечно, осведомлены, что часть ценностного предложения для женщин заключается в увеличении вероятности получить должности, где представителей их пола крайне мало. Фонд Форте, некоммерческая организация, продвигающая бизнес-образование для женщин и в интересах женщин, утверждает на своем сайте, в разделе «Ценность MBA для женщин», что женщины со степенью MBA Более уверены и удовлетворены своей карьерой, а также зарабатывают больше, чем их коллеги без MBA. И далее. MBA – необходимая остановка по пути к залу заседаний Совета директоров. Ресурс также выделяет трех женщин-лидеров высокого уровня. Бывшего генерального директора PepsiCo Индру Нуи, операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, и бывшего генерального директора Дюпон Элен Кулман, обладательниц дипломов MBA. Бизнес-образование, согласно этому рекламному предложению, даст амбициозным женщинам опору для достижения успеха в мире, который пока что принадлежит мужчинам. Однако, зайдя в аудиторию школы MBA, женщины видят, что их и здесь не слишком много. Женщины-преподаватели в меньшинстве, главные персонажи кейсов, широко использующихся в учебных материалах по всему миру, чаще всего мужчины, в частности, белые и гетеросексуалы. По словам выпускницы программы MBA 2015 года, отсутствие женских историй успеха в упражнениях Было просто позором, учитывая, что 40% моих однокурсников – женщины. Не думаю, что пол негативно повлиял на мой опыт, но мне кажется, что академическое обучение, безусловно, было больше ориентировано на мужчин. Исследования показали, что демонстрация примеров, связанных с женщинами в образовательном пространстве, действительно влияет на успеваемость студенток и на то, как они видят свои перспективы. Когда мы проанализировали учебную программу Гарвардской школы бизнеса, то обнаружили, что 75% кейсов, изучаемых на первом курсе, когда все студенты проходят один и тот же набор предметов, посвящены мужчинам-лидерам. С такой статистикой неудивительно, что студентки MBA иногда чувствуют себя не в своей тарелке. На вопрос о том, какое внимание в образовательной программе уделяется гендерной проблеме, а также другим аспектам социальной идентичности, к примеру, расе, выпускница 2013 года ответила «Совсем никакого, насколько я заметила. Эти темы вообще не поднимались и, полагаю, интегрировались они тоже очень слабо». И не только студентки обращают внимание на отсутствие дискуссий по вопросам гендерного разнообразия. Выпускник 2015 года рассказал, не помню, чтобы эта тема занимала больше пяти минут разговора. Хотелось бы, чтобы курс освещал такие аспекты, а не просто сегодня мы занимаемся гендерными вопросами, а завтра вы можете об этом забыть. Учебные материалы – не единственный тревожный звоночек для студенток бизнес-программ. Выпускница 2015 года следующим образом рассуждала о том, как гендерная составляющая может нивелировать ощущение сопричастности к происходящему. Мне кажется, женщинам труднее высказывать свое мнение на занятиях, и, вероятно, это происходит на подсознательном уровне из-за того, что их обсуждают и критикуют жестче, чем мужчин. Полагаю, именно так и обстоят дела в аудиториях. Думаю, это оказывает на студенток огромное влияние. За пределами классов студентки MBA сталкиваются с другими аспектами, подчеркивающими их гендерную принадлежность. Одна из них вспоминает. «Забавно, что мои друзья-парни, собираясь поиграть в гольф или другие спортивные игры, никогда не приглашали женщин или даже не задумывались о том, что это имеет смысл – приглашать их. Просто смешно всегда было, ведь на самом деле я, например, люблю гольф. Я бы поиграла со своими друзьями-парнями, хотя, конечно, для них это была бы... Все равно чисто мужская игра. Другая выпускница заметила, неравенство ощущалось и в некоторых социальных аспектах. Например, существовала команда финансистов, и ты не могла по-настоящему подружиться с ними, потому что ты женщина. Неважно, был ли у тебя опыт работы в финансовой сфере или амбициозные планы на будущее. Бывали стереотипы и похуже, они просто выводили из себя, но я решила, что даже связываться с этим не буду. Образовательная атмосфера в бизнес-школе влияет не только на ощущения женщин в классе, но и на способ выражения профессиональных ожиданий. Исследование, проведенное в 2017 году среди студентов одного из ведущих учебных заведений, показало, когда незамужние женщины думали, что их ответы на вопросы о карьерных устремлениях и целях увидят сокурсники, то занижали желаемый доход на 18 тысяч долларов США по сравнению со случаями, когда полагали, что информация останется конфиденциальной. Они также указывали, что хотели бы ездить на работу реже на семь дней в месяц и работать меньше на четыре часа. Было отмечено, что данные студентки оказывались менее ориентированными на профессиональный успех и лидерство. Эти результаты демонстрируют борьбу с противоречивыми ожиданиями, которые вынуждены вести женщины. Даже в условиях, когда все по определению стремятся к карьерному росту и увеличению доходов, женщины прекрасно понимают, что именно из-за этих качеств они могут показаться слишком амбициозными, что осложнит поиск спутника жизни. По мере продвижения по карьерной лестнице выбор становится все более сложным, что проявляется не только в конфликтах, в которых оказываются замешаны сами женщины, но и в том, как их воспринимают на работе. Поскольку характеристики, ассоциирующиеся с женственностью, противоречат стереотипному облику руководителя, женщин на управленческих должностях обычно воспринимают либо как компетентных, но холодных, либо как милых, но неэффективных. Причины этих сложностей коренятся в противоречии между хорошей женщиной и хорошим лидером. Существование данной двойственности ни для кого не новость. Безусловно, студенты могут изучать ее на курсах организационного поведения или лидерства. Нет недостатка в книгах, семинарах, учебных программах и группах поддержки, призванных помочь женщинам справляться с этой проблемой. Любая руководительница может вспомнить случаи, когда ей приходилось изящно балансировать в подобных ситуациях. В начале карьеры молодые женщины полагают, что могут создать себе имидж хорошей женщины и хорошего руководителя, благодаря чему добьются профессиональных успехов, избегая таких уничижительных ярлыков, как «без мыла пролезет» или «генеральша». Короче говоря, Они стремятся к тому, чтобы их считали компетентными и при этом хотят вызывать симпатию, быть уважаемыми руководителями, поддерживающими со всеми теплые и искренние отношения. И в самом деле, когда мы предложили студентам последнего курса назвать женщин, которые, по их мнению, являются олицетворением успеха, представители обоих полов описывали тех Причем в список попали и знаменитости, и профессора, и лидеры индустрии, и родственники. Кто вызывал восхищение не только профессиональными достижениями и влиянием, например, Саманта Пауэр, у нее отличные академические знания, и она использует их в политике, но и способностью совмещать карьеру с ролью жены и матери и еще умудрилась выйти замуж за профессора юриспруденции. Даже если студенты не выделяли при этом семейные роли отдельно, на вопрос, о чем бы они хотели у этих женщин узнать, молодые люди часто отвечали, что спросили бы о том, как удается находить баланс между работой и личной жизнью. Одна из учащихся последнего курса, которая после получения диплома должна была приступить к работе в консалтинговой фирме и планировала в дальнейшем поступать на МБА, резюмировала суть стоящей перед женщинами двойственной задачи. Подруга моих родителей, женщина с двумя детьми и партнер в консалтинговой фирме, одна из тех, кому удается убить двух зайцев. Я говорю об этом постоянно. Есть женщины, у которых получается создать семью, и не просто формально, а на самом деле проводить время с мужем и детьми, быть хорошими матерями и параллельно продолжать заниматься своей карьерой. Вот что я действительно уважаю. В похвале студентки в адрес партнера женщины, которая занимается карьерой и при этом не только имеет детей, но и является хорошей матерью, отражен доминирующий образ материнства как основного препятствия для карьерного роста. На самом деле, этот пример – исключение, подтверждающее правило. Женщина способна быть и хорошим лидером, о чем свидетельствует ее статус, и хорошей женой и матерью, она привержена семейным ценностям. Повторимся, это на самом деле редкий случай, поскольку в крупных фирмах по оказанию услуг Работает менее 20% управляющих директоров и партнеров женского пола. Что же происходит с женщинами, получившими руководящие должности? Из рассказов очевидно, что принятие ответственности по уходу за детьми вовсе не единственный фактор, влияющий на их низкую представленность в сфере управления и на высоких постах. Гендерные составляющая становятся все более очевидной по мере восхождения по карьерной лестнице, потому что с приближением к вершине число женщин тает, как снег по весне. Поскольку способы проявления предвзятого отношения эволюционируют от одного этапа карьеры к другому, перед женщинами стоит задача распознать новые формы скрытой дискриминации и ориентироваться на месте – одновременно принимая на себя все более сложные роли и обязанности. Стратегия не высовываться и не обращать внимания на гендерные различия перестает быть эффективной, даже если новые посты предполагают гибкие условия работы и определенную степень автономности, что позволяет легче справляться с семейными обязанностями. Баланс между ожиданиями от женщин и надеждами, возлагаемыми на лидеров, по определению невозможен. Тем не менее, женщины на руководящих постах тратят значительную часть времени и сил на попытки его достичь, что в значительной степени выходит за рамки их должностных обязанностей. Как сказал вице-президент по продажам, с которой мы беседовали, «Дело не в работе, проблема никогда не кроется в ней», потому что там я выполняю свои обязанности. Вместе с повышением увеличивается диапазон задач и ответственность, но женщина по-прежнему вынуждена решать и домашние проблемы, исполняя свою уникальную роль в семье, что можно назвать работой во вторую смену. Чем выше поднимается женщина, тем сильнее несоответствие мужским стандартам, Осознание, часто приходящее ей в голову по мере продвижения, до тех пор, пока она, в конце концов, не оказывается единственной представительницей своего пола в окружении. Мы говорили с десятками женщин, занимающих руководящие должности, и многие из них на момент интервью были нацелены на рост до постов топ-менеджеров. Их опыт и тактики, которые они использовали для преодоления постоянно усложняющейся полосы препятствий, мы рассмотрим в следующей главе. «Вперед к вершине!» Достопочтенная Барбара Хэкман-Франклин. В 1950-х годах у женщин, получивших высшее образование, возможностей заниматься профессиональной деятельностью было мало тем же, кто ими все же воспользовался, приходилось оставлять работу сразу после замужества. Но у Барбары Франклин были другие планы на жизнь. Она вспоминает, что не была уверена, могла ли тогда сформулировать понятие успеха, но знала, что хочет сделать карьеру. Отец поддержал ее. «Ты можешь делать все, что хочешь, но делай это хорошо». И Франклин поступила в университет штата Пенсильвания с грандиозными, хотя и несколько расплывчатыми намерениями. «Думаю, моя мать никогда на самом деле не одобряла эту идею», — заметила Барбара. Так начался ее путь первопроходца, и родилась привычка пробиваться туда, где прежде обитали лишь мужчины. В 1962 году на последнем курсе университета Франклин получила приглашение от декана женского отделения Гарвардской школы бизнеса HBS, которая совместно с колледжем Рэдклифф запустила программу «Гарвард Рэдклифф» в области делового администрирования, предоставляющей выпускницам университета возможность поступить на второй курс традиционной программы MBA. Впервые с момента основания бизнес-школы в 1908 году Гарвардский диплом могли получить и женщины. Франклин собиралась поступать в аспирантуру на политологию права, но понимала, что новая профессиональная степень Гарварда откроет возможности, доступные раньше лишь немногим женщинам. В то время Франклин не считала своей амбиции чем-то выдающимся, но осознавала, что она сама — аномалия. В HBC... Барбара относилась к меньшинству, находящемуся в центре внимания. Со всеми этими мужчинами было сложнее всего. Их было 600 с чем-то, а нас – женщин. Совсем немного. Думаю, в 1964 году нас было 14 в группе. Некоторые однокурсники относились к их присутствию враждебно. Большинство занимали довольно нейтральную позицию, а кто-то открыто поддерживал. Однако даже если отношение мужчин к студенткам было в целом дружелюбным, Франклин и ее сверстницы не всегда оказывались сокурсниками в равных условиях. Мы все попадали в схожие ситуации. Профессор задает вопрос, мы отвечаем, но никто не реагирует. Обсуждение продолжается. А затем кто-нибудь говорит то же самое, часто теми же словами, и это оценивается как тонкий и умный комментарий и тебе хочется воскликнуть но ведь это я сказала случались и открытые противостояния один выдающийся профессор не принял франклин и несколько ее однокурсниц на свой популярный курс, а администрация школы отказалась решать вопрос в принудительном порядке он не хотел чтобы у него учились женщины и очень ясно дал это понять вспоминала франклин завершив обучение Барбара устроилась в «Синге компании в Нью-Йорке, став там первой сотрудницей с дипломом MBA и единственной женщиной в отделе. Карьера шла в гору, и Франклин выбрала курс на корпоративное лидерство. Приступая к работе в организациях, я всегда смотрела на руководство и стремилась попасть туда, на самый верх. Несмотря на сложности, связанные с работой в преимущественно мужских коллективах, Франклин, по всей видимости, успешно продвигалась к своей цели. В компании, которая сейчас называется «Ситибанк», работали три женщины на должности помощника вице-президента, включая меня. Я была молода, и если бы существовала такая возможность, в кратчайшие сроки могла бы стать вице-президентом. Факт того, что Франклин стремилась к высшей руководящей должности, тем более примечателен, что у нее не было примеров для подражания среди женщин, и уж точно ни одна коллега не могла стать ее наставником. «Не было ни одной женщины на посту вице-президента», — вспоминает она. На самом деле, женщины встречались нечасто, и практически все были секретарями. Франклин не могла не заметить, что ее формирующийся лидерский путь не соответствует общепринятым ожиданиям. Я вышла замуж за человека, который не сильно интересовался моей карьерой. Он говорил, что с моими амбициями и работой все будет в порядке, но, как выяснилось впоследствии, имел в виду совершенно другое. Полагаю, подобное недопонимание встречается и сегодня. Мы говорим об одних и тех же вещах одними и теми же словами, но вкладываем разный смысл, особенно когда речь идет об устремлениях женщин. Первый брак вскоре распался. Но Франклин вновь вышла замуж и до сих пор считает свой тридцатилетний летний союз с полностью поддерживающим ее супругом, в котором равноправно развивались две карьеры, важной частью пути. В результате удивительного поворота в карьере профессиональной миссии Франклин стало содействие женским амбициям. В начале 1970-х годов ее пригласили руководить проектом «Белого дома» по работе с женщинами в правительстве. В качестве помощника президента она также возглавляла инициативу по привлечению женщин на высокие профессиональные и политические должности в федеральном правительстве. К моменту окончания службы Франклин число женщин на таких постах выросло в три раза. Эд Хаджим, однокурсник Барбары Франклин по бизнес-школе, Много лет спустя комментировал изданию «Хавард Кримсон» и ее успех, который не казался ему чем-то удивительным так. Все, за что она бралась, будь то государственное дело или частное, во что бы она ни была вовлечена, становилось лучше. Находясь на посту руководителя, Франклин превратила громкие заявления о необходимости увеличения числа женщин в правительстве в ежедневный последовательный труд. Это были административные меры, то есть президент требовал предоставления планов действий по продвижению женщин от всех министров и глав учреждений. Причем планы эти контролировались, их проверяла я. Затем составлялись отчеты, которые передавались президенту на изучение. Если министр исполнял то, что от него в то время они все были мужчинами ожидали и достигал поставленных целей, ему приходила записка от президента со словами. «Хорошо сработано». Это было очень важно. Но если министру не удавалось соответствовать, он получал записку иного рода. И мне это известно, потому что составлял их я. Труды Барбары Франклин, наряду с видимой поддержкой президента Никсона, влияли на ход общественных дискуссий о работающих женщинах. Хотя, по ее собственному замечанию, в то время... Не было единодушного мнения по поводу женщины и ее карьеры. Несмотря на то, что Никсон начал предпринимать шаги по продвижению женщин на посты в федеральных органах управления после пресс-конференции 1969 года, когда журналист задал ему вопрос об этой проблеме, Барбара Франклин считает, что президента вдохновила не только политическая целесообразность. Несомненно, это была реакция на давление со стороны женского движения, особенно потому что шум поднимали республиканки и не только из политических соображений. К тому же, как отмечает Франклин, и первая леди Пэт Никсон была действительно самодостаточной женщиной. Она сама оплачивала обучение в колледже в 1930-х годах, и работала в Американском Красном Кресте и Федеральном управлении регулирования цен в первые годы брака с президентом. «Я действительно думаю, что она сыграла определенную роль», нашептывала ему на ухо или как бы там ни было. Кроме того, у них было две дочери. Тем временем неординарная карьера Барбары Франклин продолжала развиваться, нарушая каноны. В 1980-х годах Она состояла в Совете директоров семи акционерных компаний открытого типа, будучи практически единственной женщиной в залах заседаний. В начале 1990-х Франклин была выдвинута президентом Джорджем Бушем-старшим на пост министра торговли, став самой высокопоставленной женщиной в аппарате управления. Будучи членом консультативного комитета президента по торговой политике и переговорам, Барбара Франклин параллельно занимала еще несколько должностей на протяжении 1980-1990-х годов. Она также была назначена альтернативным представителем 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ближе к окончанию срока пребывания Франклин на посту министра торговли Президент Буш поручил ей неоднозначную миссию по возобновлению экономических отношений между США и Китаем, застопорившихся после подавления в 1989 году китайским правительством акции демократических протестов на площади Тяньаньмэнь. Тогда перспектива дружественных отношений с КНР казалась чем-то невообразимым. Некоторые члены Конгресса от республиканцев рассматривали поездку американских дипломатов как молчаливое одобрение коммунизма, а демократы видели в ней вопиющее нарушение прав человека. Несмотря на негативные сообщения в прессе, в последние недели правления Буша Франклин все же полетела в Пекин, чтобы провести переговоры с китайскими чиновниками о торговых отношениях и содействовать заключению новых деловых соглашений. Буквально через несколько дней после ее отъезда американские и китайские компании подписали контракты на сумму почти в один миллиард долларов США, что подготовило почву для дальнейшего развития торговли между странами. Сегодня мы уже привычны к тому, что на чиновниц возлагают важные международные миссии, но до визита Франклина в Китай в 1992 году ни одна женщина не делала ничего подобного. В общей сложности Барбара Франклин состояла в Совете директоров почти 20 компаний, а с 2009 по 2013 год возглавляла Национальную ассоциацию корпоративных директоров. Продвигаясь по карьерной лестнице, она наблюдала, как одни препятствия устраняются в процессе трансформации социальных норм, законов и политики, но в то же самое время проявляются другие, которые до этого были незаметными. Трудно иметь дело с людьми, в чьих головах живут предрассудки или стереотипы. В качестве члена совета директоров корпораций Барбара Франклин сталкивалась с тем, что, несмотря на доброжелательность многих коллег-мужчин, приходилось походить вокруг них на цыпочках некоторое время, чтобы вас приняли как члена группы и, соответственно, начали уважать. Она признает, что пускай со времен начала ее карьеры многое изменилось, Сопротивление присутствию женщин на управленческих должностях все еще существует. Оно просто есть. Однако Франклин полна оптимизма, невзирая на наличие подобных препятствий. И хотя женщины по-прежнему составляют меньшинство в залах заседаний Советов директоров, равно как и на других руководящих постах, сегодня их становится больше, Вам уже не приходится так долго переступать на цыпочках, как это было со мной, потому что сегодня автоматически возникает хоть какое-то уважение. Есть некие градации уважения. И сейчас все намного лучше, чем 30 лет назад». Барбара Франклин также верит, что современные женщины-руководители призваны способствовать росту числа представительниц своего пола в управлении. Оставляя должность, например, в Совете директоров, Я взяла себе за правило при наличии малейшей возможности повлиять на выбор преемника убеждаться, что это будет женщина». Способствуя расширению карьерных возможностей женщин, Барбара Франклин не ограничивается лишь переговорами внутри компании. «В течение многих лет я общалась с несколькими деканами Гарвардской школы бизнеса», поделилась она. Помню, однажды я подготовила выступление «Минуты на три», где пункт за пунктом проговорила, что, по моему мнению, необходимо было обдумать касательно возможных изменений в школе. Полагаю, воспринималось это все с трудом. Потребовалась масса усилий разных людей, чтобы разрушить некоторые барьеры, которые были частью культуры учебного заведения. И я горжусь результатами Гарвардской школы бизнеса. Это действительно так. Нужно продолжать двигаться в заданном направлении.